Что скажет Демид, когда узнает, что она назвала своего первенца его именем? Поверит ли он? Ведь между ними фактически была близость только несколько раз. Мало ли женщин возвращается из заключения с ребенком на руках. Анисию как детную мать освободили осенью 1953 года. Потом она работала наемной, а к весне в лагере осталось мало заключенных и его ликвидировали. Анисья стала собираться домой, судимость с нее сняли. За три года она не послала ни одного письма в Белую Елань, кому писать и о чем. О том, что у ней в феврале 1950 года родился сын, а вдруг Демид не поверит, что это его сын, или написать Мамонту Петровичу о том, что на выяснилось, чья она дочь. Мамонт Петровича без того все знает. Одна кругом одна, и вот торная дорога в Белую Елань. Анисья стояла на берегу, а с парома стаскивали какие-то ящики, скатывали бочки. Маленькая щупленькая старушонка в клеенчатом нагруднике, босонога и простоволосая, принесла ей для ребенка бутылку молока. «Вот тебе, дева, стерлятку, сказала старушка, заворачивая в газету жареную стерлядь. У те родственники в Белой Елане, а знакомые? Знакомые. Подошел Трофим, дымя вонючим самосадом. Анисе, вот те и раз. Возвернулась, стало быть, да еще с приплодом. Ну, дева, значит, в нашем полку прибыла. Трофим переправил ее на лодке через омыл в деревню. Она отдохнула на крылечке почты и пошла дорогою в тайгу.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 Коренная вода, хлынувшая с Белогорья, вышла из берегов, заливая низины, курьи, отстаиваясь в логах, отражая в себе кудреватый ивняк с клейкой пахучей листвою и красной кустарнь. Толстые тополя, увитые лебяжьими сережками пуха, стояли на левом берегу за мостом, как титаны, оберегающие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 Шел лесосплав, бревна, ободранные и зализанные водою, тесня друг друга, ныряли под мост, как огромные щуки. Хватаемые мощным потоком, они то перевертывались, как соломины, то вставали торчмя, то бухались в воду, ударяясь в сваи. Мост вздрагивал, и, казалось, вот-вот рухнет. На берегу суетились сплавщики, словно литые из бронзы, По пояс голый, загорелый, мускулистый, в мокрых закатанных штанах, иные в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ловко прыгая с бревна на бревно, балансируя баграми, они направляли лес под мост. На берегах, на отмелях виднелись целые штабеля леса, вытесненного во время затора. Работа сплавщиков трудная. Уж она-то знает. Необходимо иметь не только ловкость, смекалку, но и проворство. Малейшая оплошность можно угодить под лес. Сплавщиков подстерегала опасность на каждом шагу, на каждом прыжке. На мосту стоял человек в полосатой косоворотке и в брезентовых штанах, вправленных в болотные сапоги. Он внимательно глядел вниз, изредка покрикывая «Левее! Левее!» «Эгеге, Матюшин, не прыгай, черт тебя, не видишь, что ли? Эй, верхние, чего вы там спите?» На мосту он стоял, вероятно, давно. Брезентовая куртка, плащ-палатка, полевая сумка без ремней лежали на перилах. Сапоги его были выпочканы илом, рядом с ним торчал воткнутый в плаху длинный богор.